Глава 23 или Красный Карандаш. 19 июня 1941 года четверг. Зеркало в батальоне не нашлось, вернее, очень большого зеркала, где можно разглядеть себя целиком. На другие размеры заказ от комбата хаб-взводу давно поступил. Годились в том числе и крупные осколки. Но все куда-то девалось. А на вопросы Нинашев с сапёром загадочно улыбались. Вот так внешний вид Иволгина мог оценить лишь взгляд со стороны. Желательно, чтобы смотрел комбат, способный попутно придать Алексею особый военный лоск. Водилась у начальника пара вещичек. Нинашев внимательно осмотрел замполита. Свежая прическа, форма с иголочки. Комбат чуть не закашлялся от резкого запаха одеколона шипор. Ох, комиссара точно не пустили бы к Сталину. Тот предпочитал тройной, как единственный парфюм, не вызывавший у него аллергии. Вместо Нагана токарев Максима, но не в новенькой, а потертой кобуре. Такие же и ремни. Взамен армейской финки ночной трофей не нашего. Ну, как там? Немного смущаясь, спросил старший политрук. Хотелось произвести впечатление аккуратного и бывалого командира. Очень статусную вещь наручные часы Алексей надел так, чтобы все заметили. По старой моде, поверх манжета гимнастерки. Во! Поднял большой палец комбат и улыбнулся. Ничего в мире не меняется. Сейчас все же легче. Чтобы казаться значительным, нужна большая кобура и клинок подлиннее. А еще крупный агрегат с часовой стрелкой. А может, Иволгину еще компас нацепить? Панов в той жизни носил другие игрушки. Чем чуднее, тем моднее. Хотя сейчас полжизни отдал бы за планшет или обычный ноутбук, без наворотов и тех терабайтных попаданческих наборов. Становилось сложно нести в голове информацию. Иволгин похвале обрадовался. Эх, ему б еще медаль или даже орден. А пока на груди весело блестят заслуженные значки. Панов думал, угадал бы кто, не заставший время до перестройки, куда собрался старший политрук. Влюбился? А сейчас. В Бресте сегодня открылся расширенный пленум обкома партии. Любое шевеление рядом рассматривалось капитаном с точки зрения полезности или вредности для Красной Армии. То, что позволит ей сражаться, хорошо, а остальное – плохо. Такая политическая платформа простая, как два пальца об асфальт. Может, это и позволило убедить Елизарова, если не в заговоре, то в саботаже особо крупных размеров. К партии и комсомолу Нинашев относился с тех же позиций. В батальоне приветствовал. Если есть что-то, кроме военной дисциплины, сплачивающее людей в единое целое, то во благо, хорошо. Жаль, но особой личной примерности у ребят не наблюдалось. Все, как и всегда, зависело от конкретного человека, а не от наличия красной книжечки в кармане. Уж слишком много, на его взгляд, в тех же комсомольцах, случайных и равнодушных людей. Нинашев не выдержал. Может, наконец, разберется комиссар по своей линии. Алексей пожал плечами. У нас не лучше и не хуже, чем у других. Все, что можно, он делает. Поговорил почти с каждым. Поставил тех, кто сознательнее и грамотнее, заместителями и помощниками политруков. «Слишком идеализирует людей их капитан. Он и так разрывается между двух огней. Надо быстро увеличивать партийную и комсомольскую прослойку и в то же время принимать в партию и комсомол только лучших бойцов и командиров». Максим удивленно поднял бровь. Вспомнилось кое-что важное и давно забытое. То ли план по валу, то ли вал по плану. «Он что, с луны свалился?» обиделся Иволгин, видя разочарованный взгляд командира. «Товарищ комбат, поймите, в батальон призваны бойцы, недавно отслужившие в Красной Армии. С первым призывом было бы гораздо проще». «Те не пуганные, что ли?» – усмехнулся капитан. Панову хватило двух месяцев в мотопехоте, чтобы окончательно расстаться как с гражданскими иллюзиями, так и с моральным кодексом строителя коммунизма. Не все, что пишут и говорят об армии, правда. Но и не все ложь. Замполит на секунду замялся и кивнул. Грубо, но зато верно. И с учетом проблемы. В партийной организации трое без партбилетов. Это как же, просто пришли и сказали, что коммунисты, или что потеряли. Максим не верил, что попал в общество, где джентльменам уже верят на слово. «Зачем так? Справки предоставили, что не выдали», – улыбнулся Алексей. «Надо дать комбату устав ВКПБ почитать, да и другие документы. Мужик, он, конечно, грамотный, но чаще шпарит цитатами из съездов и краткого курса. Даже кандидатские карточки?» «И их тоже. У нас иной целый год ходит до партийного билета». «Но и бардак!» «Не говори, мы лишь недавно порядок начали наводить», – тяжело вздохнул Иволгин. «Но знаешь, тебе я бы портбилет сразу выдал». У бывшего полковника глаза медленно поползли на лоб. Панов жил в проклятую эпоху перемен, постепенно забывая времена до перестройки. «Что, не было тогда на улице радостных лиц?» «Были, есть и будут всегда». Люди рождались, умирали, мечтали, любили, радовались и огорчались. Ходили в гости традиционно и не совсем. Заканчивали субботники. Но о вихрях яростных атак только пели. Очень хорошо и приятно дремалось где-то в заднем ряду под привычные и знакомые с детства слова. «Такой молодой Ленин с курчавой головой вез саночки куда-то вдаль». И вечная битва за светлое будущее постепенно свелась в быт. Люди ко всему привыкают. Бытие и определило сознание. Нет, караул не устал, не ушел. Он заснул. А в 89 году, под конец перестройки, на катер Панова «Ветер перемен» принес журнал «Молодой коммунист» с задумчивой обезьянкой на обложке и подписью. «Каким ты стал сегодня, человек?» А потом грянуло. Пока Иволгин заседал, наверное, в первых рядах, на батальон откуда-то сверху упала артиллерия. Оружейной бригаде привезли пушки. Шесть штук для установки в дотах. Комбат огорченно посмотрел на продукцию Кировского завода. «Смеялся, что ли, кто-то над ним?» «Вещь отличная, но время!» «Казематная пушка Л-17 калибром в 76 миллиметров весила почти 8 тонн!» «Вещь!» «Даже немцы трофей ценили, ставя его себе в доты!» Но ну, обои боеприпаса хоть залейся!» «Годен выстрел и от русской трехдюймовки!» «Успеете за два дня?» «Спросил Нинашев, ни молодого бригадира оружейников!» Очень хотелось, чтобы успели. Каждая пушка тогда будет стоить трех. Подавить нелегко, и калибр по делу, серьезный. В вопросе капитана Надежда победила опыт. А вдруг? Нет, он, конечно, знал, что кто-то впихивал их внутрь у Августовского канала за час после начала войны. Но там, возможно, лишь два варианта. Или в амбразурах смонтированы маски, И в дотах сидел гарнизон былинных муромцев. «Да вы что! Дня четыре на каждую! Кран такой грузоподъемности у нас один!» Капитан тяжко вздохнул. «Да, чудес на свете не бывает». «А что на границе творится, Во в курсе?» «Конечно, давно в курсе. Работают-то рядом. Глаза, уши есть и голова на месте. Давно рабочие гадают». «Решаться или не решаться фашисты начать этим летом?» Не было никаких иллюзий, только злились они на военных, постоянно делающих нелепое постное лицо со словами «Там их тракторы гудят». «Ага, охотно верим. Во всю землю пашут, а саперы вместе с бойцами комбата ответ на норки для сусликов копают». Но Ненашев своим не врет, лишь скрипит зубами от злости и гоняет народ так, что страшно становится. Бригадир посмотрел на свою черную от масла и смазки руку, произнеся неопределенно. «Одну попробуем, но без гарантии». Саша замолчал, перебирая в уме все, что помнил о дотах 41 первого. В памяти резко всплыла фотография с полуодетым улыбающимся немцем около нашей Л-17. Там еще стрелянные гильзы были. «Верно, можно слегка подправить идею предков», – подумал Панов, ехидно посмотрев на груду неустановленных бронированных дверей и противоштурмовых решеток. «Сварочный аппарат здесь есть, а железо варить не теще дачу строить». «Не надо трудового энтузиазма. Я понимаю, вопрос в вашей компетенции. Пока не подпишут акты сдачи приемки, пушки ваши. Но можно не успеть. Орудия через 48 часов должны быть готовы вести огонь. Давай решать. Я выделю людей и не простых, а командиров и сержантов. Ребята квалифицированные и опытные». Капитан улыбнулся. Но в смысле могут грамотно подать, принести и даже прикрутить что-то на место. Вместе поработаете, а мы их по готовности трактором растащим на позиции рядом с дотами, где намечен монтаж. Пусть там и постоят. Надо запросить разрешение у руководства. На всякий случай заортачился собеседник, вытирая паклей за масленные ладони. Капитан подбивал его на нарушение технологии. Отвечать придется не военному, а бригадиру своей головой. Максим вздохнул, но вот как убедить человека? Мастер никаким боком к батальону не относится. Гражданский специалист. Пошлет в сердцах куда подальше и будет прав. Словно помогая комбату, в небе ударила шальная пулеметная очередь. «Воздух!» – проорал наблюдатель. Ненашев буквально вбил бригадиров в сквозняк Дота. Как-то не геройски, телом. Не он один. На рефлексах в окопы и траншеи попрыгали все, но бойцы пулеметного батальона быстрее. На немецкую сторону со снижением уходил небольшой самолет с неубирающимися шасси, а преследовавшие его истребители разворачивались обратно. Хеншель 126 Машинально определил Панов. Ох, увидит не Ненашев одного интеллигентного типа в круглых очках. Сразу попросит сменить вывеску. Дабы не путали после близорукие люди аббревиатуры НКВД и НКИД. 10 июня 1940 года по линии комиссариата иностранных дел СССР подписал с Германией конвенцию по решению пограничных конфликтов. Пограничники строго соблюдали международный договор с пока еще дружественным соседом. Но товарищ Берия почему-то стал трусом и предателем, запретив стрелять по немецким самолетам. По любому инциденту стороны обязаны заявлять друг другу протест и разбираться вместе. Воздушных нарушителей предполагалось сажать, мало ли, заблудился или подвела техника. Тогда пилота и самолет возвращали обратно. И большинство претензий немцы признавали, подчеркнуто уважительно относясь к соседям. Существовал и другой легальный путь. Видимо, из-за неуемной жадности Геринга штурманам бомбардировщиков приходилось постоянно подхалтуривать с пилотами пассажирских рейсов Люфтганца. Вот сегодня у кого-то не выдержали нервы. Или слишком близко к разведчику подобрались самолеты большевиков – Или очень наглым был фашист, проскочивший набреющим над позициями не нашего. Да чтоб у тебя керосин, сука, кончился! Погрозил вслед кулаком бригадир, вызывая изумленный взгляд Максима. Знаешь, отец, руководство руководством это твое право. Но мне здесь через два дня немцев встречать. Каждый ствол нужен. Прибудет начальство, вали все на меня. Мол, оружием угрожал, лицом по земле возил. Топтал, наконец. Максим поймал ответную усмешку. «Как закончите, сразу готовьтесь к эвакуации, чтоб по первому свистку чемоданы схватили и на восток. пайком дня на три вашу команду обеспечу. А еще запрос все же пошли, но на бумажке». Оружейник пристально посмотрел на капитана и вновь покосился на небо. Да, не шутит и точно знает, не успеют рассмотреть его бумагу. «Хорошо, сделаю. Но смотри, я твои слова запомнил. Чтоб отказу потом не было». Максим развел руками, а бригадир, что-то бурча под нос, ушел. Вот и появились у него почти морские пушки. Такую махину руками не развернуть. Хорошо, сектор обстрела в 60 градусов. Но часто стрелять нельзя. Без охлаждения выйдет из строя. И надо думать, как защитить расчет. Капитан задумчиво поскреб подбородок. Это лучше, чем ничего. Минус одно раздвоение личности в воскресный день. Не придется до первых выстрелов галопом нестись на местный полигон. А еще гадал насчет самолета. Случайность или вброс Дезы на ту сторону прошел успешно. Хотя какая Деза? Если хочешь кого-то обмануть, рассказывай правду, но обязательно с три короба. После обеда из Бреста вернулся Иволген. Попросил разрешения собрать всех командиров, чтобы послушать свежие тезисы. Партийный ты или нет, а политичным хомячкам не место в Красной Армии. Так что и комбат присутствовал, как сочувствующий. не Ненашев и не протестовал. Благо, помогать материально не надо. И так финансов с каждым днем все меньше и меньше. Да и в вопросах Бартера он не олигарх. Следует знать, что такое обком или горком партии и его первый секретарь. В это время – первый после Бога. Мнение его перевесит любое постановление исполкома, слово прокурора или решение суда. О военных отдельный разговор. Их обычно просят, а они незамедлительно снисходят, стараясь побыстрее выполнить желание». Офицерские жены и дети – те же граждане-обыватели со своими нуждами и бедами. «Товарищ Теплицын обратил внимание на напряженность международной обстановки, возросшую угрозу войны и призвал к повышению бдительности», – начал пересказывать из блокнота «Иволгин». Особо подчеркнул, что по этому вопросу не надо вести открытых разговоров и проводить каких-либо крупных и заметных населению мероприятий. «Водки, что ли, после выпить?» Тоскливо думал Максим, примерно зная содержание. Впрочем, в батальоне проблема казалась решенной. Женатых лишь шестеро, остальные не посмели ослушаться начальника. Жены детей не привезли. или отправили отдыхать к родственникам подальше от границы. А замполит продолжал. Посетовал чужим голосом о кадрах, неспособных в Бресте организовать соревнования, и о невостребованных переходящих красных знаменах и вымпелах. Еще про то, как жители деревень и местечек саботируют организованные добровольные субботники. Мол, лишь зря тратились на оркестр. «И чего такого?» Подумалось Максиму. «Советской власти в Западной Белоруссии меньше двух лет. Ничего, время пройдет, втянутся и привыкнут». «Можно ли поинтересоваться, как насчет эвакуации семей в связи с возросшей угрозой войны?» Не выдержал кто-то из женатых командиров. Иволгин поморщился, хотел сначала посоветоваться с комбатом. Уж как-то двусмысленно прозвучал вопрос. Категорически запретили. Самовольное действие может быть неправильно истолковано местным населением. Алексей вспомнил, каким взглядом первый секретарь смотрел на спросившего военного и продолжил, сверяясь с блокнотом. «Если что, вас вовремя предупредят. Пока не надо беспокоиться. Всякая преждевременная эвакуация семей нач состава, работников НКВД... Ответственных партийных и советских работников посеет панику среди населения и вызовет вредную шумиху. Какой парадокс! Тех, кто попытается уехать из города, обзовут паникерами. А у тех, кто не успеет выбраться, в анкете появится темное пятно о временном пребывании на оккупированной территории. Все посмотрели на комбата, будто он для них есть последняя и главная инстанция. Тут давно привыкли. Если говорят наверху что-то не делать, значит делать надо обязательно. Но желательно найти кого-то, взявшего на себя роль козла, несущего ответственность. Ладно, тяжелое бремя взвалит он себе на плечи. Если батальону и уготовано сгореть в дотах, то хотя бы с мыслью, что их жены и дети в безопасности». «Не надо смотреть на меня, как на некое животное и на некие ворота. В субботу семейные товарищи с женами и детьми должны быть на вокзале, при себе иметь тревожный чемоданчик и железнодорожный билет. Вашей семье, товарищ старший лейтенант, это тоже касается». Кровь бросилась в лицо Суворову, и он изумленно привстал. «Товарищ капитан, зачем сгущать краски?» «Получено же прямое и недвусмысленное указание обкома. Зачем нарушать? Нас по голове не погладят и не посмотрят, что вы беспартийный». Видя, что вокруг молчат, он выдал давно заготовленную фразу. «А может, мы скоро в Варшаве или даже в Берлине так же хорошо заживем?» Владимир деланно хохотнул и осекся, нарвавшись на злой взгляд комбата. А Иволген вопросительно посмотрел на него сквозь очки. Он такие мысли на штабу не внушал. Жена Суворова утром вернулась из Минска. Приобретенный по дешевке фарфоровый сервиз старинной работы ушел по хорошей цене. Все законно проведено через комиссионный магазин, вернее, почти законно, но ну, не считать же за преступление, приятельские отношения с его директором. И какая к черту эвакуация, когда остались два ковра и хрусталь? Куда девать? В багаж? Так вызовет ненужные вопросы. И супруга все время намекает, «Не ценит тебя начальник, на побегушках ты у ненашего». А потом в слезы, «Сплю одна в холодной постели, ты совсем дома не бываешь». «Да, есть и такие настроения». чужой кровью на чужой территории и далее по списку, включая обязательные трофеи. «Красная армия всех сильней», «Аксиома» и «Очень правильный кураж», он помог держаться несколько первых дней. Но его старший лейтенант не запасся ежовыми рукавицами, дабы, как товарищ Ленин, ставить бывшего юриста в осадное положение». Ненашев, согласно этой статье вождя, ехидно напаскудничал. «Бумага против бумаги. Роспись в здравом уме против потока сознания». Испугались, что исключат из партии. «Суворов, вы читали распоряжение начальника укрепрайона о проверке моб готовности в субботу вечером? Там прописан пункт и о семьях комсостава. Кстати, вы его вместе со мной подписали». И генерал утвердил, старший лейтенант подозрительно посмотрел на комбата. Неужели? План проверки батальона они готовили вместе, но сводил и печатал текст капитан. Начальник штаба сильно завидовал длинным очередям из Ундервуда, выдаваемым Максимом, а тексты начальник, как выражался он сам, набивал почти без ошибок. Бумагу, листов в 10 он дал читать и ему, с просьбой тщательно проверить. Но на часах три часа ночи, и сильно слепались глаза. Он подписал, не глядя. Начальник документы исполнял всегда аккуратно, лучше, чем он. Но все равно старший лейтенант недоумевал. Зачем нам плановые маневры, если почти каждый день не запланированные? — О чем разговор, товарищ капитан? Выполним? — Раздалось несколько голосов. "Ну-ну, и под шумок уедем", улыбнулся Максим. "Но ну, а ваша девушка?" буркнул Суворов, "Тоже там будет. Обязательно, если в течение 24 часов примет предложение стать не нашевой. Заодно проверю, жена ли она командира". Все усмехнулись, но промолчали. Комбат решил воевать против Польши до ее полной капитуляции. Каламбор-шутника даже политрук держал в тайне от ненашего. Люди разошлись, а Максим сжал руку в кулак, прихватив большим пальцем подбородок, почти дословно вспомнив слова Миши Теплицына, выведенные собственноручно спустя шесть дней. «Многие командиры и политработники бросили своих красноармейцев» и в панике спасали семьи. Нет, на секретаря обкома он не обижался и праведного гнева не испытывал. Не первый и не последний. Когда в июле 41 на советско-японской границе дело дойдет до формирования партизанских отрядов, тоже начнут интересоваться, не вызовет ли какие вредные политические последствия эвакуация семей пограничников и военных. Тогда горькие слова напишет сверху телеграммы красным карандашом «Товарищ Сталин». Семьи пограничников и комсостава нужно эвакуировать из прифронтовой полосы. Отсутствие такого мероприятия привело к уничтожению членов семей комсостава при внезапном нападении немцев. Первый секретарь обкома лишь добавлял не нашего проблему. В одном из сейфов хранится полный список восточников с адресами, должностями и перечнем домочадцев. Рядом, в несгораемом шкафу, учетные карточки коммунистов, состоящих в партийной организации города. Утром 22 июня все окажется в руках немцев. Ключи, которых по инструкции не меньше трех комплектов, искали полтора часа, но так и не нашли. Никто не подумал ни о канистре с бензином, ни о толовой шашке, ни о гранате, наконец. Растяпы? Не похоже. Видно, очень хорошая толстая книга, специальный учебник военного дела для партийных работников, подпирала им не разум, а служила подставкой для фикусов. Но а те учтенные в карточках люди сидели по подвалам, терпеливо ожидая, когда Красная Армия опрокинет врага могучим ударом и прекратит беспорядки. На улицах восточников не только били, убивали, но вместо красноармейцев пришли немцы, а спустя четыре дня появились свежие могилы в фортах и на крепостном стрельбище. Как ни странно, послушный и неинициативный товарищ Теплицын находился на своем месте – Лозунг «Берите суверенитета, сколько сможете проглотить» решительно сдавал позиции после 1937 года. Как нужны стране исполнители, хорошо входящие в заново выстраиваемую властную вертикаль? А насчет лозунга Панов нисколько не шутил. Традиция, понимаешь. Во имя первого секретаря Свердловской партийной организации Кабанова устраивали демонстрации. Товарищ Кабанов сказал, товарищ Кабанов выразил желание или мнение. Губернатор гневался, остался недовольным. В местных конторах висел его портрет с текущим лидером страны. Обласканный спецорган тщательно дегустировал компот, носимый вечерами в кабинеты областного руководства. Но а милиция? А что милиция? Отвалите!» Она всегда старательно козыряла вслед начальству. Панов еще долго сидел, задумчиво наморщив нос. Как найти разумное решение вечной проблеме? Избирать снизу или из вертикали власти сажать чиновников? Мы не пашем, не сеем, не строем. Мы гордимся общественным строем.